Зимовье зверей. Надумали бык, баран, свинья, гусь да петух жить в лесу. Хорошо ли это в лесу привольно? Бык да баран сочную траву жуют, Свинья под деревьями корешки до да жолоди роет, А гусь с петухом ягоды собирает, червяков клюют. Все бы хорошо, да только вот лето прошло, Наступила осень, стало в лесу холодать. Бык прежде всех спохватился. Надо зимой строить. Встретил в лесу барана. Давай, друг, дом на зиму строить, а не то замерзнем. А баран ему отвечает. Бе -е -е -е, я зимой не боюсь. У меня шуб теплая, вон какая шерсть. А ось не замерзну. Пошел бык дальше. А навстречу ему свинья. Бык обрадовался и говорит. Слышь, Хавронюшка, скоро зима придет, морозы ударят. Надо бы дом строить, а не то пропадем. А свинья ему отвечает, я морозов не боюсь. Мне куманек дом ни к чему, я в землю заруюсь, ветками укроюсь, глядишь и перезимую, а ось не пропаду. Рассердился бык, пошел искать гуся до да петуха. Нашел товарища и говорит. Эй, братцы, лето прошло, холода наступают. Того, гляди, зима нагрянет с метелями, с ледяной стужей. Давайте-ка дом сложим и будем зимовать. Дров напасем, печку затопим. Нам тогда самый лютый мороз не страшен. А гусь да петуха отвечает. Га-га-га, да дом, конечно, дело хорошее. Так нам эти хлоп то ни к чему. У нас вон крылья есть, Мы вот сядем в середину ели, Одно крыло постелим, Другим укроемся, Нас никакой холод не возьмет, Как-нибудь перезимуем. Замычал бык. Ну, друзья, с вами каши не сваришь. Делать нечего, Придется одному избу строить. Работа, конечно, нелегкая, Да куда ж деваться, не замерзать же в самом деле. Выбрал бык место по суше, Натаскал бревен, стены сложил, Щели мохом заткнул, Намесил глины, печку сложил, Крышу соломой покрыл, Дверь приладил. Избушка получилась неказистая, Зато крепкая да теплая. Натаскал дров целую кучу, Сеном запасся, печку затопил, И улегся от трудов отдыхать. А тут и зима пришла, снег повалил, метель завыла, вот уж и мороз грянул, да такой лютый, трещит до да костей, пробирает. А быку и горе мало. Ляжет себе в избушке на мягкой траве, Сено жует, у печки греется. Только раз слышит, будто кто в дверь стучится. Тук-тук-тук. Кто там? А за дверью слышно. <связь> э, думает бык, не как баран пожаловал И спрашивает Чего тебе надобно, братец? А баран отвечает Слышь, друг, пусти погреться Вот тебе раз, бык говорит А как же жоба твоя? Ведь она у тебя он какая теплая Нет, баран, не пущу Баран и говорит «А коль не пустишь, я вот сейчас разбегусь и дверь твою рогами вышибу!» Бык подумал-подумал, эх, надо, пожалуй, пустить, а то и впрямь дверь высадит. «Ну, заходи, что с тобой поделаешь?» «Только баран обогреться успел, глядь, свинья плетется». Уши обмерзли, ноги заплетаются, дрожит вся. Слышь, манек, пусти погреться. Ну уж нет, Ковронюшка, не пущу. Ты в землю заруешься ветками укроешься, а мусь перезимуешь. А не пустишь, так я у твоей избы все углы подрою, все тепло выпущу. Делать нечего, пришлось и свинью пустить, а следом за ней новые гости. Гость до да петух выляют. Крылья пустили, носы повесили. Эй, братец, сделай милость, пусти погреться. Ишь ты, шустрые какие, бык отвечает. У вас ведь по два крыла. Одно постелишь, другим укроешься грейтесь на здоровье Не пущу Тут и так тесно Га-га-га, говорит гусь а не пустишь, так я из твоих стен Весь мох повыщиплю, так и знай Ко-ко-ко-ко А я, Пету, говорит Всю солому так крыши разворошу Раз ты такой злый день Ну что ты с ними сделаешь Пришлось и этих пустить Стали звери вместе жить Бык да баран на полу спят Свинья забралась под полье, гусь на печку залез, а петух под потолком на жердочке пристроился. Избушка хоть и невелика, а всем места хватило. Живут себе дружно и это дожидается. По близости Стая голодных волков Рыщут по лесу Добычу ищут Вдруг видят Избушка стоит, смотрят волки, принюхиваются, Глаза горят, зубы острые щелкают, а подойти боязно. Но как в избушке мужики греются, с вилами да стопорами, Живо шкуру спустят. Старшие волки подумали-подумали, Да и послали, как водится, самого молодого посмотреть, кто в избушке живет. Подкрался волк к двери, потянул носом, Ой, а из дома, самым, что ни на есть бараньим духом тянет, вот она добыча! Помился волк в дверь, да прямо на быка и попал. Взревел бык, подхватил серого на рога и прижал его к стенке намертво. Потемнело у волка в глазах, не то что шевельнуться, дохнуть не может. А баран его рогами то в бок, то в брюхо, и за всей силы бьет, кричит, Огук с печки шеи вытянул И давай волчью шерсть клювом драть Только клочья летят га кричит, га Петух по жердочке бегает и вопит во все горло Курт куда? А подайте его сюда И ножишка здесь, и гужишка здесь Тут его и зарежу, тут его и подвешу А свинья испотпола страшным голосом «Ножи точу, топоры точу, живого съесть его хочу!» От великого страха дернулся волк из последних сил, из бычьей хватки вырвался, метнулся к двери и поскакал от проклятой избушки, как ошпаренный. Бежит, товарищем кричит «Ой, братцы, уходите! Ой, братцы, бегите!» услыхали волки, пустились на утек, долго бежали, устали, присели отдохнуть. А молодой волк отдышался и говорит. Ну, братцы! Такого страху отродясь не видывал. Уж и жив остался, не знаю. Влез я в зимовье, а там целая куча мужиков. И все на меня. Самый здоровенный мужичище в черном армичище взял ухват И прижал меня к стенке, а поменьше мужичишка в сером армичишке стал меня вилами в бок тыкать, тычет и приговаривает: бей его, бей его. А поменьше того мужичонка в пёстром армичонке клещами шкуру мне рвет, дерет, да громко так приговаривает: ага попался, ага. А внизу пухт полом, Уж и не знаю кто. Чудище какое-то. Бегает да кричит. Ножи точу, топоры точу. Живого съесть его хочу. Удивились волки. Да как же ты, братец? Я такую страсть выдержал. Тут с одного страху помереть можно. Но чистые разбойники. Это еще что, волк говорит. Самый страшный разбойник – Тот, что наверху сидел, кафтан чистым золотом шит, шапка красная огнем горит, сапоги со шпорами, видать самый главный у них, атаман стало быть, а уж горластый, как гаркнет, а подайте его сюда, меня значит, и ножишка, говорит здесь, и гужишка здесь, тут его говорит и зарежу, тут его и подвешу, ну если бы подали к нему. Тут бы и смерть была. Послушали волки, товарищи, поднялись и бежать подальше от страшного места. А бык, баран, свинья, гусь да петух так и жили в избушке до самого лета.